Сочельник перед самым Рождеством детям доктора Штальбаума, Фрицу и Мари, не позволялось выходить из детской. А главное, нельзя было даже приближаться к двери парадной гостиной. Брат и сестра тихонько сидели рядом. Уже совсем стемнело, но в детской, как всегда бывало в этот день, не зажигали ламп. И Мари сделалось очень страшно, когда она заметила сквозь стёклу двери Как по коридору прошмыгнул какой-то темный человек с большим ящиком под мышкой. Не бойся, Мария. Я наверняка знаю, что это никто иной, как крестный Дорисельмейер. Что-то смотрил нам на этот раз крестный? Он ведь такой искусник, даже знает толк в часах и сам умеет их мастерить. Правда, когда он колет заболевшие часы, своим острым инструментом. Мне бывает их очень жаль, но зато потом чесики снова оживают и начинают весело постукивать и петь. А ты знаешь, что крёстный тросемии совсем лысый? Я видел, как он снимал свой красивый белый парик. <голова>, Голова у него маленькая и круглая, совсем как железные шары. В изголовье кровати, не спит няня. <голова> а свой стеклянный глаз, он вынимает перед сном и кладет в стакан с водой, чтобы глаз наблюдал за домом, пока хрёстна спит. Представляешь? <голова> думаю, в нынешнем году просельмейер непременно сделает для нас игрушечную крепость с бравыми солдатами. Враги пойдут на штурм, но солдаты, те, что в крепости, отважно выплетут в них из пушек. Вот славный будет грохот! Нет-нет, Фриц, грёстный Драсельмейер говорил мне, что хочет сделать чудесный сад с озером, где будут плавать лебеди с золотыми коронами, а из сада выйдет девочка в кисееном платье и будет кормить лебедей сладким марципаном. Да ты что? Лебеди не едят марципана, а целый сад даже драссельмеру не сделать. Я больше люблю то, что дарит нам папа с мамой. С их подарками можно играть сколько захочешь. А что бы ты хотел получить к Рождеству, Фриц? Пока дети шептались, в комнату неслышно вошли их родители. Господин и госпожа Штальбаум. Это хорошо известно, что в моей конюшне нет горячего гнедого коня. А ласка маловата к Валерии. А мама должна знать, что моя большая кукла стала еще не неповоротливее, чем прежде. Она то и дело падает на пол, а чего у неё всё лицо в противных отметинах. А платье запачкалось и изорвалось. Мария, Фриц, а вы знаете, почему рождественские подарки доставляют больше радости, чем все другие. Мама, уже пора. Пап, пап, нам уже можно посмотреть ёлку. Тихо, тихо, тихо. Погодите-ка. Послушайте меня. Сегодня добрый младенец Христос смотрит с неба своими ласковыми и кроткими глазами на всех нас. это Христос направляет руку родителей, чтобы они выбирали для детей такие подарки, которые доставят им истинную радость. Об этом он знает гораздо лучше нас самих. Поэтому мы просто должны послушно ждать, что нам подарят, а не гадать понапрасну. Ну что ж, пришла пора радоваться светлому празднику Рождества. Идемте, дети, посмотрим, чем одарил вас младенец Христос. Пойдёмте. Гостиная сияла блеском сотен свечей, а рождественский стол Весь был заставлен чудными пёстрыми подарками. Фрицы Мари, замерев от восторга, смотрели на все сияющими глазами. Ах, какое чудо это да! Посреди комнаты стояла большая елка, увешанная золотыми и серебряными яблоками, а на всех ветках, словно цветы, росли обсахаренные орехи, пёстрые конфеты и всякие лакомые сласти. Крясный Драсельмейер, которого дети, ослеплённые праздничным блеском, не сразу заметили, стоял в углу возле больших напольных часов и, оперевшись на свою огромную трость, хитро поглядывал то на Фрица, то на Мари. Ох, какие нарядные куклы! А вот игрушечная посуда. И Неужели? это шёлковое платье, отделанное цветными лентами, тоже для меня? Ух ты, гнидой конь! Колопам! А теперь, рысью. Тебе нравится твоя новая лошадка, Фриц? Конь! Лютый зверь! Но ничего, я уже его <свят> Так, может, господин полковник проведет смотр и новому эскадрону гусар? Посмотри, какие на них великолепные красные мундиры, шитые золотом. А как бесстрашно они размахивают своими серебряными саблями! Молодцы гусары, слушай мою команду! Са на наголо. Мама, мама, можно мне посмотреть эти книжки с картинками? Конечно, Мари. Но мы посмотрим их немного позже. А сейчас пришёл черёд подарком крёстного Драсельмейера. И Драсельмер убрал ширмы, которыми был заставлен столик в углу комнаты. Ах, что увидели дети? На зелёной лужайке, усыпанной цветами, стоял великолепный замок с зеркальными окнами и золотыми башнями. Зазвенели колокольчики, двери и окна распахнулись, и все увидели, как в залах прохаживаются крошечные, но очень изящные кавалеры и дамы в шляпах с перьями и в платьях с длинными шлейфами. В среднем зале под звуки клавесина плясали дети в коротких камзольчиках и юбочках. Господин в изумрудно-зелёном плаще выглядывал из окна, раскланивался и снова прятался, а внизу, в дверях замка, появлялся и снова уходил крёстный Драсильмер. Только ростом он был с мизинец, не больше. Крёстный Драсильмер. Можно мне в твой замок? Нет, Фриц. Это нельзя. Но в самом деле, Фриц, подумай, как ты можешь попасть туда, если этот чудесный замок вместе со всеми своими золотыми башенками меньше тебя? Ну хорошо. А вон -вот тот зеленый человечек, который там в замке, он может теперь выйти из другой двери. Или выведи ему погулять, по залу? Ему ж скучно одному. Это тоже И... невозможно. Манекены приводят в движение особый механизм, который нельзя переделать. Тогда вниз, дети. Мне хочется получше рассмотреть их. Как ты не понимаешь, несносный мальчик? Механизм сделан раз навсегда, и менять его нельзя. Да ну, ничего этого нельзя. Послушай, крёстная Дороселия, раз твои разрисованные куколки в замке только умеют что повторять одно и то же. Для чего они нужны? То ли дело мои гусары. Они могут скакать на конях вперед и назад, как мне вздумается. Пойду-ка я лучше поиграю с ними, вместо того, чтобы смотреть на ваш скучный замок. С соли игрушка не годится для неразумных детей. Я унесу свой замок назад. Дорогой дорассильмейер, прошу вас не забирать этот прекрасный подарок. Дети пока не могут понять, сколько труда, терпения и знаний необходимо, чтобы сделать такую вещь. А вот мне не терпится увидеть внутреннее устройство замка и весь механизм, приводящий его в движение. Я не знаю, смогу ли я вполне оценить ваше искусство, но, может быть, мои восхищения и признательность хотя бы немного загладят бестактность Фрица. Хорошо, я покажу вам работу механизма. Я разберу и снова соберу его, чтобы вы поняли главный принцип. Идите сюда.